Глава тридцать четвертая. Тэхён. Что я натворил? Повторял Тэхён, глядя на свои ладони. Как позволил этому случиться? Она бы все равно туда пошла, с вашим разрешением или без? Сказала Юль, стоявшая подле него на пустой улице. По крайней мере, так и Сэль знает, что мы ее поддерживаем. Это придаст ей храбрости. Тэхён едва дышал. Грудь сдавила от ужаса и отчаяния. «И думать не хочу о том, что...» Его голос дрогнул, и он с трудом взял себя в руки. «Пойми, я боюсь за неё». «Она способная девушка, не забывайте. Если хотите с ней воссоединиться, от вас требуется только одно ваше высочество», — напомнила Юль. Техён, наконец, поднял взгляд на ее бледное, осунувшееся лицо. «Вы должны изменить волю небес. Идите, ваше высочество. Сделайте это ради неё».